«Как же любовь?» — грустно поинтересовалась младшая Рудлок, продолжая чиркать в блокноте. Послушник, только набравший в ковшик кипятка, чтобы обдать скамью, посмотрел на принцессу с откровенной насмешкой и жалостью. Но тут же опять напрягся, шагнул к ней. «Да я не тебя рисую!» — возмутилась принцесса и в доказательство потрясла блокнотом. «Я вообще тигра рисую! Вот!» Послушник почему-то смотрел на ее тигра с узумлением. «А почему красный?» — спросил юноша, впившись в Каролину жестким взглядом. «Откуда я знаю?» — огрызнулась она. «Нарисовалась так». Он поморщился, молча сунул ковшик в котел, подхватил его шестом и понес дальше, к следующим лавкам. Каролина топала следом. «Хочешь, я помогу тебе?» — предложила она с сочувствием, когда он остановился и опять начал поливать кипятком лавки. «Ты не думай, я не всегда жила во дворце». Раньше мы жили в деревне, и я помогала по дому старшей сестре. И даже козу доила, вот. — А ты доил когда-нибудь? — Нет, — буркнул Вейши. — А корову? — Я что, какой-то грязный крестьянин? — процедил послушник. Каролина удивленно окинула взглядом его простую бедную одежду. — А чем ты лучше крестьянина? — рассудительно заметила она. — И он, и ты тяжело работаете, чтобы прожить. Тогда... Откуда в тебе столько высокомерия? Папа говорит, люди, которые зарабатывают на жизнь честным трудом, заслуживают уважения, независимо от происхождения. Вот разве тебе было бы приятно, если бы я презирала тебя только потому, что ты вынужден работать, а я нет? Или потому, что моя семья богатая, а твоя нет? Ведь это неправильно. Главное, не кто ты, а какой ты. — Твой отец идеалист, — презрительно откликнулся Вэйши, — «А ты еще слишком маленькая и глупая. В мире происхождения значит все. Сильнее кровь, ближе к богам. Простолюдин может позволить себе все, с него спроса нет. А тот, кто отмечен божественной кровью, отмечен и большой ответственностью». «О, — протянула младшая Рудлок, — так ты правда из обедневших аристократов? Но это же не значит, что надо быть таким злым. Я от тебя ничего достойного уважения еще не видела, если честно». «Ты все время задираешь нос и грубишь. С тобой очень трудно общаться». Он в раздражении повернулся к ней. «Неужели непонятно, что я вообще не хочу с тобой общаться?» «Это понятно. А почему?» Рассеянно спросила Каролина. Пальцы опять потянулись к блокноту, и красный карандаш из пенала сам прыгнул в руку. «Сам, честное слово». «Тебе сколько лет?» «Скоро будет тринадцать», — гордо заявила принцесса, вновь рисует тигра. «На этот раз...» Тигр прижался к земле и готовился атаковать. На самом деле, тринадцать исполнялось в августе, сразу после Ангелининого дня рождения. Но зачем уточнять? — А мне двадцать сообщил Вайши, надраивая лавку щеткой. Мне просто неинтересно. — Неинтересно, — обиженно пробурчала Каролинка, пририсовывая тигру раздраженно ударяющий по боку хвост. — Зато мне интересно. Вот. — И вообще... Храм для всех. Хочу и хожу. Хочу и стою рядом. Хочу и разговариваю. — Великий праотец, это худшее из наказаний! — резко выдохнул послушник. — С тобой невозможно находиться рядом. Ты шумная, невыносимая деревенщина. Даже в казармах было спокойнее. Каролина надулась, топнула ногой. — Слушай, почему ты все время грубишь? И такой высокомерный. А сам ведь ничего из себя не представляешь. Даже дедушке помогал с таким лицом, будто тебя сейчас стошнит, А еще, Ещё ты на девчонку похож, вот!» И, не найдя больше слов от избытка чувств, швырнула в него карандаш. Вэйши, стоявший в полоборота, дернулся в сторону, и от резкого движения остатки кипятка из ковшика плеснули ему на рубаху. «Мамочки!» пискнула Каролинка, мгновенно растеряв запал и прижав блокнот к груди. «Прости, пожалуйста! Извини! Я не хотела, правда!» Вэйши шипением тянул рубаху вверх, и принцесса замерла. Спина его была покрыта розовыми длинными рубцами. Королинка ахнула, и елоу Винец быстро повернулся к ней лицом. Бок его покраснел, и он набросил рубаху на спину, завязав рукава на шее. — Тебя что, кто-то избил? — схлипнув от ужаса и жалости, спросила принцесса. — Когда я впервые тебя увидела, их не было? «Мамочки, это из-за меня, да? Так тебя наказал Четыре? Как же так? Как же так?» На последних словах голос ее сорвался, и она горько заплакала, размазывая слезы по щекам вместе с тушью. «Какой кошмар! Как же так? Я думала, он добрый!» Принцесса подскочила к Вейши, на скулах которого проступали красные пятна, схватила его за руку. «Слушай, «Пойдем со мной, а? У нас есть виталисты, они тебя вылечат. А еще у меня деньги есть, я тебе дам, и ты сможешь вернуться в Еловень, к семье. Сколько хочешь, дам». «Послушай, девчонка», — процедил послушник, отнимая руку и склоняясь к Каролине. Глаза у него были бешеными, но голос сдержанным, тихим. «Оставь меня в покое и не смей никому говорить о том, что увидела. Иначе я не посмотрю на них». Он кивнул в сторону охранников и точно тебе что-нибудь сломаю. «Но как же? Я должна рассказать сестре и помочь тебе!» Схлипнула принцесса, и послушник взорвался. «Не надо никому рассказывать, и помогать мне не надо! Убирайся!» Рявкнул он так, что она отступила в страхе, а редкие посетители во дворе стали на них оборачиваться. «Тупая, бестолковая девчонка!» К ним двинулись охранники, кто-то из служителей. «Пошла вон, идиотка!» Каролина скривила губы, сжала кулачки, развернулась и выбежала из храма, оставив у входа все свои вещи. И понеслась, задыхаясь от слез и обиды, вниз по выложенной брусчаткой дороге. Тафия оживала, нагоняя в развитии, и стоил. Сюда, в отличие от города Нории, пришло много елоувинцев из-за близости к стране Желтого Ученого, да и ханши явно благоволил мастеру клинков. А Четтери торопился выполнить обещание данные тещи. Уже рядом с базаром в пустых домах открылись магазинчики современных товаров. Бурчали кое-где генераторы, привезенные торговцами, а самые расторопные таскали небольшие товары зеркалами, нанимая магов. Уже появились, как и выстояли, геолого-разведчики крупных нефти- и газовых компаний. Все спешили занять свою нишу и обойти конкурентов. И никакая война не была помехой бизнесу. Готовилась к открытию маленькая больница, рядом с которой стояли целых четыре генератора. А неподалеку споры ремонтировали большой дом, который было решено превратить в школу. Тафия с раннего утра наполнялась движением – И шестая принцесса дома Рудлок мчалась мимо лавочников, кочевников с разрешения владыки, заселяющихся в пустые дома, прихожан, направляющихся в храм, и рыбаков, все надеющихся, что в реке уже появилась рыба. Каролина бежала, пока хватало сил, потом брела, потом постояла, вытирая слезы на одном из многочисленных мостиков через каналы города на реке, и снова побежала. Так горько ей было и так противно. Четтери опустился рядом с женой на скамью. Слуги накрывали на стол, и вот-вот должны были подойти Светланины родные, когда во двор вбежала красная, заплаканная и растрепанная шестая принцесса Дома-Рудлок. За ней спешно шагали охранники. Она затормозила перед столом, перевела дыхание. «Бить людей нельзя! Вы знаете об этом!» — крикнула она Чету так звонко, что с кустов во все стороны вспорхнули пестрые пташки. Губам в её прилипли волосы. «Это варварство! Вы отвратительны!» «Чет!» — Света удивленно повернулась к мужу. «Тебе пожаловались, маленькая воительница?» С любопытством спросил Четери, легко погладив Светлану по плечу. От дракона шло спокойствие. Каролина, немного опешив от его дружелюбия, снова выдохнула, тряхнула расплетшейся косой. «Нет!» — грозно сказала она. «Я сама увидела в храме!» Ваиши, наоборот, требовал, чтобы я не говорила. Но так же нельзя. У него вся спина в шрамах. Это противозаконно. — Хорошо, — довольно проговорил мастер Клинков. — Это плохо, — сердито и громко припечатала принцесса. — Это очень, очень плохо. Если бы я знала, что вы так поступите, я бы никогда вам не сказала. — Плохо часто нужно для того, чтобы потом было хорошо, малышка. Чед безмятежно откинулся на спинку скамьи. Тон его был беззлобным. Или для того, чтобы чему-то научить. Каждый взрослый человек должен знать, что ответственен за свои поступки. Тебе тоже предстоит это узнать и научиться хранить чужие секреты, если тебя об этом просят. — Да что вы все меня воспитываете! Со злостью вскинулась Каролинка и снова сорвалась с места, помчалась в сторону входа во дворец. Четтери жестом остановил одного из охранников, подозвал к себе. «Что произошло?» «Маленькая госпожа общалась с одним из послушников, владыка», — спокойно доложил охранник, — угрозы не было. Потом госпожа вспылила, он ей нагрубил, и она убежала. Чет тревожно позвала Света, когда охранники удалились вслед за принцессой. «Что ты ему сделал?» «Я дал ему пищу для раздумий». Серьезно ответил мастер Клинков, подхватил со стола персик, подбросил его, поймал. «Ну что ты хмуришься, женщина? Разве я склонен к бессмысленной жестокости?» Она покачала головой. «Нет». «Вэйши уже в том возрасте, когда его не выпрямить простыми уроками. Он закостенел, и дабы поправить то, что пошло в кривь, нужно ломать и снова сращивать». «Но методы Чет...» Осторожно, понимая, что ступает не на свою территорию, проговорила Светлана. «Он ведь не так плох, просто взорвавшийся, слишком гордый мальчишка. Но он искренне восхищается тобой. Я тоже очень рассердилась, что он обидел девочку. Но можно было бы решить это как-то иначе». «Нельзя, Света», — печально объяснил мастер, с нежностью глядя на супругу. «Если бы я не наказал его своей рукой, как учитель...» Ему бы этот проступок вернулся потом старицей, и мне вернулся бы, потому что связь ученик-учитель это не просто слова, это связь судеб и ответственность. Я могу почувствовать их, могу влиять, и влияние это может быть самым разным. Поверь мне, ему многое дано, но с него многое и спрашивается. Боги не любят, когда их дети переступают их же законы. И учат куда жестче меня, а если и они закроют глаза, то судьба нагонит и накажет страшно. Не за вывернутую руку того, кто слабее, а за убежденность, что он имеет право так поступать, за несдержанность, за самолюбие. Ну, что-то загрустило света. Я боюсь, что ты и с нашими детьми будешь жесток, призналась Светлана, опустив глаза. Я не допущу этого чет. Постараемся оба этого не допустить. Легко сказал воин-дракон и коснулся губами виска жены. Ее лицо чуть просветлело. Не печалься, женщина. Ты видишь, что я суров со всеми учениками. Так же был суров со мной, мастер Фери, Но это необходимо. Плоть наша слаба, и то, чего не достигнуть волей и желанием, достигается болью, злостью и усталостью. Потом все это забывается, поверь я прошел бы через это обучение снова и опять сказал бы учителю «Спасибо». И этот ученик скажет «Увидишь». Каролинка нашла отца на третьем этаже. Он рисовал колонаду, на которую опирался гигантский купол дворца. Младшая принцесса уже успела умыться и привести себя в порядок, но от расстройства не стала завтракать. «Пап!» — позвала она, обнимая его со спины — Давай сегодня уйдем обратно. Выстоил. Мне тут надоело. Святослав Федорович удивленно обернулся. — Что-то случилось, Каролина? Она закусила губу и покачала головой. — Нет, просто хочу увидеть Ани. Пойдем, а? — Там тебе тоже скучно, — деликатно напомнил отец. — Это да, — со вздохом призналась младшая Рудлок. стоили, несмотря на компанию мальчишек и их бывшей соседки, Каролине было куда тягостнее. Ей не хватало школьных подруг и сплетен, и она очень переживала из-за войны, придумывая из обрывков разговоров и новостей всякие ужасы. Ани постоянно была в делах, как и Нории. А Тафия в первое посещение произвела на юную художницу ошеломляющее впечатление своими холмами, каналами и белоснежными домами. Город был несравненно прекраснее и стоило. Ходить туда-сюда телепортами, работающими на электрогенераторах, было очень накладно, поэтому юная Рудлок, вьющая из отца веревки, уговорила его погостить у и прибыла в Тафию в сопровождении всех учителей. И исправно училась, гуляя по городу на реке в прохладные утренние и вечерние часы. Святослав Федорович увлеченно зарисовывал схему архитектурных элементов Дворца Владыки и дочь в город отпускал спокойно. Четтари выделил ей двух охранников. Отец и дочь, две творческие натуры, прекрасно ладили и понимали тягу друг друга к работе в одиночестве. И только поздним вечером усаживались рядом в теплых садах дворца Четтери и на перебой рассказывали друг другу о том, что увидели, делились набросками, и Каролина с благодарностью слушала советы отца. Давай сделаем так, мирно предложил Святослав Федорович. Пару дней побудем у Ангелины и снова вернемся сюда. Уверен, тебе как раз опять этого захочется. Я тоже так думаю. Опять вздохнула Каролинка. Пап, что доченька?» Рассеянно отозвался Святослав Федорович, прикидывающий, где в современной архитектуре можно использовать увиденный принцип расположения колонн. «Как хорошо, что ты у меня есть, пап! Как хорошо!» Вечером уже выстояли. Каролина с жаром рассказывала заглянувшей к ней в покое старшей сестре про Тафию. Показывала рисунки. В конце, притомившись, подошла к окну. Обернулась, поколебалась. — Ани, я толстая, да? Ангелина Рудлок с удивлением окинула вполне ладную и ничуть не полную фигурку младшей сестры взглядом. — Вовсе нет. У тебя нормальная фигура. — По сравнению с тобой, я толстая. Уныло продолжила Каролинка. «Или по сравнению с елоувинскими аристократками?» «Я бы не отказалась пополнеть, сухо сказала Ани. «Елоувинки в знатных семьях все тоненькие, да, но ты же дочь красного, а не желтого. Иначе ходить бы тебе тихой, опускать глаза при мужчинах и носить украшения только такие, какие глава семьи разрешил. И краситься нельзя. Они под зонтиками ходят, чтобы не загореть, не дай боги. Такие традиции». «Вот-вот. И крашусь я слишком сильно». Королинка совсем понурилась. «И украшений много, да?» «По мне, так тебе вообще не нужно краситься. Ты и так яркая», — прямо сказала Аня. «Но почти все девочки через это проходят. Ты хотя бы не сделала волосы розовыми, как Марина. Я бы посоветовала тебе менее ярко подводить глаза. Но и так неплохо. Поверь мне, после Марининых экспериментов меня мало чем можно удивить». Что касается украшений, местные девушки носят в десятки раз больше. На их фоне ты очень скромна». «А к чему вопросы?» «Да так», — грустно протянула младшая Рудлок, усиленно глядя в сад. «Просто интересно». Каролина твердо позвала владычицы. «Посмотри на меня». Шестая принцесса снова повернулась. «Ты знаешь, как для меня важна репутация нашей семьи?» — спросила Ани. Каролинка кивнула. «Если бы твой внешний вид не соответствовал твоему положению, я бы запретила тебе так появляться на людях. Ты это понимаешь?» Каролина снова кивнула и неуверенно улыбнулась. «Твой отец — дворянин из старинного рода, больше двадцати лет находившийся при дворе. Он, конечно, мягок с тобой и балует, но если бы ты вела себя недостойно, он бы сказал... Вспомни, он всегда нам говорил, если мы были неправы. Я поняла, поняла». — поспешно проговорила Каролинка, подскочила к сестре и крепко обняла ее. — И кто бы тебе это не сказал, он просто дурно воспитан, — заключила ее проницательная старшая сестра. — Или нарочно хотел тебя обидеть. Неужели кто-то из валяных ребятишек? Ты скажешь, кто? — Нет, чуть виновато и угрюма, — пробурчала Каролинка. — Тогда решай свои конфликты сама. Но я бы посоветовала тебе избегать неприятных людей. И помни, Тебя есть, кому защитить. Угу. Неопределенно промучала младше и с удовольствием постояла еще, обнимая любимую Ангелину. Теперь ее душа снова была спокойна.